Глава девятая Спектакль для Бреттона Эрсимля прошел как по нотам. Для начала Кальмин долго крутил меня перед зеркалом, заставляя менять образ так, чтобы я была похожа на его бывшую и в то же время отличалась от нее. По скупому рассказу вампира я знала, что у той девушки была сестра-близнец, которая, пользуясь невероятным сходством, хотела занять место сестры в сердце клыкастого красавчика. Ну, что сказать? Ничего особенного в той самой, как ее, Мали, не было. Я видела девушек много красивее. Чем приворожило дариться именно это, сложно сказать, но в том, как пристально смотрел на меня Кальмин, каким голодным в этот момент был его взгляд, заставляло сердце сжиматься от жалости. Ван Дорен был безнадежно влюблен. Как и у Вариса, объект страсти не отвечал взаимностью, и точно так же его возлюбленная была счастлива в браке с другим. Сговорились они, что ли? Даже злость разбирала. Такие видные мужчины, обеспеченные, красивые, магически одаренные, стоит только пальцем поманить, и любая пойдет на край света, а им чужих жен подавай. К слову, вампир не стал скромничать и сделал любовницу очень красивой Дарийкой. Мне даже понравился этот образ, хотя слепить что-то новое, не имея в памяти оригинал, очень сложно. Зато нет риска столкнуться со своей копией где-нибудь в неподходящем месте. «Вейра Ашель Леорин», — представил кальмин мою персону-секретарю, за что получил от меня очередной злобный взгляд. Теперь никто не удивится, если он вдруг назовет меня Ашей. Это ведь очевидное сокращение от Ашель. Вдобавок, между близкими людьми такое обращение в порядке вещей. Мне дариц милостиво разрешил называть себя Каем. Рад знакомству. бретон склонился в поклоне и воспользовался правом поцеловать кончики пальцев. Этот гад еще и задержал мою руку в своей ладони дольше, чем того требовали приличия. Сражен вашей красотой. Покорен. «Искренне завидую Вейру Ван Дорену, такой красавицы во всей Дории не найти!» «Грубая лесть, а все равно приятно!» Я даже сподобилась на улыбку. «Я тоже рада знакомству, Вейр Эр Симль. Кай очень ценит вас!» «Польщен!» – мужчина расцвел улыбкой. «Неужели Вейр Ван Дорен обо мне рассказывал?» «Ну еще бы!» – не сдержала усмешки. Такого ценного помощника еще поискать. Надеюсь, не слишком много яда добавила голосу. Могу ли я рассчитывать на танец? Тут же бы поинтересовался дарец. На мой нахмуренный взгляд пояснил, что в ближайшую среду мэр Эрбина дает бал в честь дня рождения супруги. Я в растерянности оглянулась на Кальмина. Про балы мы с ним не договаривались. Не успел передать Аше приглашение. Кай был сама любезность. Теперь понимаю, как оплошал. Мы сегодня же отправимся в лучшее ателье. Лучшее? Хм, а оно не единственное в Эрбине. Для знатных горожанок подходила только одна мастерская. Готовые платья для балов покупать не принято. Хотя нет, передумал вандорен Отправимся лучше к столичным мастерам, милая!» От этого обращения чуть не поперхнулась. «Отдохни немного, я разберусь со срочными делами, а после займемся твоим гардеробом». Попрощавшись с сэр Симлем, вернулась в спальню Дорийца. Он и сам пришел следом через десять минут. «Какой бал! Вы в своем уме? Что скажет Кормин?» «А люди!» «Лучше подумай о том, что наденешь», — отмахнулся мужчина. «Роль моей спутницы предполагает посещение общественных мест и мероприятий. Сама понимаешь, город маленький, что-либо скрыть очень сложно. Что обо мне подумают, если я буду держать любовницу в заперти? Что она? Страшная как грех?» «Мне-то что за дело?» «Во-первых, ты сама поклялась, что будешь помогать». Во-вторых, на балу может появиться кто-то из нужных мне людей. И в-третьих, в, в кои-то веки у меня будет достойная спутница. Не представляешь, как достали досужие мамаши, пытаясь свести со своими перезрелыми дочерями. Эммм, я задумалась. По всему выходило, что моя помощь Ван Дорену необходима. Эх, если бы не рассказала про обещание, сейчас только балом и отделалась. А так, столько еще будет таких невинных просьб, пока выполню условия клятвы. У меня должно быть лучшее платье. Этим займемся позже. Сейчас необходимо уладить рабочие вопросы. Осмотрись пока. Можешь выбрать любую из комнат. Я прикажу слугам, чтобы ее подготовили. Я что, и жить здесь должна? А на работу как ходить? Естественно. Формально ты моя дальняя родственница. Воспитывалась в закрытой гимназии, что вполне принято в благородных семьях. Я, как твой опекун, просто обязан помочь бедной сироте. Насчет работы пока забудь. О бледной помощнице главы стражей никто и не вспомнит. Пустим слух, что она уехала из города. А отсутствие Шаен Гриар оправдаем тем, что в целях безопасности отправим ее к моей в сестре, Варакин. «Полагаешь, Корвина это объяснение устроит?» «Это будет непросто, но я верю в тебя. За ошибки нужно платить. Не моя вина в том, что ты, вопреки всем разумным доводам, отправилась в запретный лес. Вдобавок сняла кольцо, которое могло тебя защитить, и выставила себя перед Эрсмилем, моей любовницей». «Я на самом деле сожалею случившемся но не могу так». Быть рядом с Корвином и делать вид, что мы незнакомы. Сможешь. Это для твоей же безопасности. И его. Или считаешь, эту девушку Шаенну Бриар убили просто так? Нет, покачала головой. Мне в назидание. Кайла ни перед чем не остановится. Она пригрозила, что следующей жертвой будет тот, кто мне дорог. Я так боюсь за Корвина. «Варис, глава Орейтеров, боевой Марк, он сможет за себя постоять!» «И все равно, мне страшно, я еще не видела таких тварей, как Гуида, даже на секунду не могу представить, если бы у него получилось вернуть меня хозяину, я никогда не вернусь к нему!» «Аши, вампир приблизился, тебе нечего бояться, теперь ты под моей защитой!» Подняла голову и встретилась с внимательным синим взглядом. Вампир был настроен решительно. «Зачем тебе это? И почему именно любовница? Ты сам сказал, что представишь дальней родственницей. Так почему не опекун? Или кто там еще может быть?» «Это тебе наказание за поцелуй!» — хмыкнул вампир, принимая привычный беззаботный вид. К тому же Эрсмиль уже всем рейтерам растрепал эту новость, так что иного варианта не было. — Ну, всегда ведь можно сказать, что вы поссорились. Пусть Ашель Леорин исчезнет так же неожиданно, как появилась. На бал к мэру так и быть, схожу с тобой, а потом прекратим этот фарс. — Нет, — довольно резко ответил Кай. — Уверен, Бреттон уже доложил императору. «Видишь ли, после Мали у меня не было отношений с женщинами», на мой изумленный взгляд, пояснил. «В том смысле, что я никого не приводил в дом и не представлял окружающим. Для этого есть специальные места. целибат не соблюдал, если тебя это волнует». Вот тут я густо покраснела и смущенно уставилась в пол. О том, что мужчины посещают сомнительные заведения, чтобы усладить плоть, мне было известно. Но то, что к такому способу прибегает высший вампир, способный пробудить желание в любой женщине, поражало. Так вот, после той истории вместе с разочарованием в любви у меня пропал и интерес к власти. К чему мне трон, если не могу разделить его с любимой женщиной? Но это совершенно разные вещи. Откровенность вампира пугала не меньше его притязаний. Ты не понимаешь, когда я считал, что Софья, это Мали, был готов свернуть горы, не остановился бы даже перед убийством родича. Вэлмир хоть и заслужил смерти, но он был моим братом. А когда выяснилось, что Мали, я по-прежнему безразличен, а София пошла на обман, чтобы стать императрицей, я от всего отказался и исчез. Рагмир пришел к власти лишь потому, что мне это стало неинтересно». «Поэтому тебя окружают его ищейки», — догадалась я, «и поэтому рядом до сих пор нет достойной спутницы». «Погоди, ты сейчас не про жену Рагмира говорил?» «Испугалась?» — невесело усмехнулся дариец. «Не стоит бояться. Я сумею тебя защитить. Хотя бы потому, что ты нужна мне. Я рассказал тебе то, что знают очень немногие. Отчасти, чтобы ты понимала, в чем будешь участвовать». «Подозреваю, что в той грязной истории упустил что-то важное. Сейчас, когда всплывают некоторые подробности, все больше убеждаюсь в правоте своих подозрений. Новость, что метаморф занимал высокий пост главы тайной канцелярии, скажем спасибо твоей наблюдательности, лишний раз доказывает, что я прав». «Ты нашел дядю?» – ахнула я. «Нет». Тристан Амарен исчез таинственным образом более десяти лет назад. По отчету тайной канцелярии во время инспекции приграничных земель глава пал жертвой аракнидов. «Метаморфы часто устраивают несчастный случай, чтобы избавиться от личины, ставшей обузой», — подтвердила я. «Но глава тайной канцелярии — слишком большая должность, чтобы вот так от нее отказываться». «Даже ты это понимаешь». А что может заставить Метаморфа сменить хлебное место? Только перспектива более выгодного предложения. Но чем выше занимаемый пост личности, которую Метаморф хочет использовать, тем больше риск быть разоблаченным. Необходимо досконально изучить привычки объекта, его окружение, тайны. «А известно ли тебе, кто был негласным руководителем тайной канцелярии в то время?» уточнил Кай. Я мотнула головой. «Откуда мне знать?» «Вот именно! На тот момент тебе было лишь семь лет, и ты счастливо жила со своей семьей в Шадоре, а возглавлял канцелярию никто иной, как Грагмир Ван Дорен. «Слишком много совпадений, чтобы быть правдой», — прошептала, осознавая, насколько все может быть взаимосвязано. Поговорим об этом вечером, я и так опоздал где только можно. Амулет связи, Кай коснулся Алой Сережки в ухе, вот-вот разорвется от непринятых вызовов. Вампир открыл портал и исчез, оставив меня вникать в масштаб неприятностей, в которые я по незнанию умудрилась влипнуть. Следуя совету Кальмина, обошла второй этаж его особняка, чтобы выбрать себе спальню. Понравилась угловая, с огромной открытой террасой и прекрасным видом на разбитый под окнами сад. На выбор именно этой комнаты повлиял и тот факт, что я могла спокойно наблюдать за входом в особняк и в то же время незаметно покинуть дом, если возникнет такая необходимость. Дейла, угрюмая домработница Ван Дорена, заверила, что через несколько часов комнату для меня подготовят в лучшем виде. А пока я могу посетить библиотеку или погулять в саду.